Глава седьмая. Смертельный танец. Один. На следующее утро, без пяти минут семь, сержант Мастерсон и констебль полиции грисон были уже на кухне дома Найтингейла вместе с мисс коллин за миссис Манси. Было так темно и холодно, что Мастерсону казалось будто еще только середины ночи. В кухне приятно пахло свежеиспеченным хлебом, ностальгический уютный запах деревни. Только мисс Коллинз совсем не походила на добродушную гостеприимную повариху. Подбоченьясь и поджав губы, она следила, как Грисон поставил полную бутылку молока на среднюю полку холодильника с самого края. «И какую бутылку они должны взять?» — спросила она. «Первую попавшуюся. Ведь именно так они и поступили в прошлый раз, правда?» «Говорят, что так. У меня других забот хватало, чтобы еще сидеть и следить за ними. И сейчас тоже забот хватает. Можете не волноваться, мы проследим сами». Через четыре минуты вошли двойняшки Берт. Никто не проронил ни слова. Ширли открыла холодильник, и Марин взяла первую попавшуюся бутылку. В сопровождении Мастерсона и Грисона двойняшки прошли через пустынные игулки и вестибюль в демонстрационную комнату. В комнате никого не было, шторы задернуты две люминесцентные лампы ярко освещали стоявшие полукругом стулья и высокую узкую койку, на которой, подпёртая подушками, лежала демонстрационная кукла с карикатурно-круглым ртом и двумя зияющими чёрными отверстиями вместо ноздрей. Двойняшки молча занялись приготовлениями. Морин поставила бутылку на тележку, Потом вынула устройство для искусственного кормления и установила его возле койки. Ширли собрала из разных шкафов инструменты и лоточки и поставил их на тележку. Двое полицейских наблюдали за их движениями. Двадцать минут спустя Морин сказала. «Это то, что мы успели сделать до завтрака. Когда мы уходили, все стояло точно так, как сейчас». «Хорошо», — сказал Мастерсон. «Тогда давайте переведем наши часы на восемь сорок, то есть на то время, когда вы сюда вернулись. Нет смысла болтаться без дела. И можно уже позвать остальных». Двойняшки послушно переставили стрелки своих часов, а Грисон позвонил в библиотеку, где ждали остальные ученицы. Они пришли почти сразу и в том порядке, в каком появились в тот раз. «Первый — Маделин Гудейл» а следом за ней — шедшие вместе Джулия Пардоу и Кристин Дейкерс. В полном молчании и поеживаясь точно от холода, они заняли свои места в полукольце стульев. Мастерсон заметил, что девушки старались не смотреть на койку со страшной куклой. Когда все уселись, он сказал. «Хорошо, сестра, можете продолжать наглядный урок. Начинайте подогревать молоко». Морина задаченно взглянула на него. «Молоко? Но ведь ни у кого не было возможности...» Голос ее замер. «Ни у кого не было возможности отравить его?» Сказал Мастерсон. «Ничего. Все равно продолжайте. Мне надо, чтобы вы делали все точно так же, как в прошлый раз». Она наполнила большой кувшин горячей водой из-под крана и поставила в него на несколько секунд нераспечатанную бутылку, чтобы согреть молоко. Заметив, что Мастерсон нетерпеливо кивнул, подгоняя ее, она сковырнула крышку с бутылки и налила жидкость в стеклянный мерный стакан. Потом взяла с тележки стеклянный термометр и проверила температуру жидкости. Будто завороженный класс молча наблюдал за ней. Мориен взглянула на Мастерсона. Не получив от него никаких сигналов, она взяла внутрижелудочный зонт и воткнула его в неподатливый рот куклы. Её руки двигались спокойно и уверенно. Наконец, она подняла над головой стеклянную воронку и остановилась в замешательстве. «Продолжайте, сестра», — сказал Мастерсон. «Кукле не повредит, если она немножко намокнет. Она для того и предназначена. Её внутренности не испортятся от нескольких унций тёплого молока». Морин не двигалась. Теперь жидкость была видна, и глаза всех были прикованы к белой изогнутой струе. Вдруг девушка замерла. С высоко поднятой рукой она застыла, как манекен в неестественной позе. «Ну же!» — подбодрил ее Мастерсон. «Так испортится или не испортится?» Мурин поднесла стакан к носу, потом, не сказав ни слова, протянула его сестре. Ширли понюхала и посмотрела на Мастерсона. «Это ведь не молоко, правда? Это дезинфицирующее средство. Вы хотели проверить, можем ли мы отличить его по запаху?» «Вы что, хотите сказать, что и в прошлый раз это было дезинфицирующее средство?» — спросила Морин. «Что молоко было отравлено ещё до того, как мы взяли бутылку из холодильника?» «Нет. В прошлый раз, когда вы взяли молоко из холодильника, с ним всё было в порядке». «А что вы сделали с бутылкой, когда налили молоко в мерный стакан?» «Отнесла ее к раковине в углу и сполоснула», — ответила Ширли. «Совсем забыла? Извините, мне надо было сделать это раньше». «Ничего страшного. Сделайте сейчас». Марин поставила бутылку на стол возле раковины, положив рядом с ней смятую крышку. Ширли подняла ее и замерла. «Ну же?» произнёс Мастерсон очень спокойно. С растерянным видом девушка повернулась к нему. «Здесь что-то не то. Что-то было совсем не так». «Разве? Тогда подумайте, не волнуйтесь, успокойтесь. Просто успокойтесь и подумайте». В комнате воцарилась мёртвая тишина. Вдруг Ширли резко повернулась к своей сестре. «Я знаю, Мурин! Это крышка!» «В прошлый раз мы взяли из холодильника бутылку с гомогенизированным молоком, то что с серебряной крышечкой. А когда после завтрака вернулись в демонстрационную, бутылка была другая. Неужели не помнишь, с золотой крышкой? Это было нормандское молоко». «Да», — тихо произнесла Гудейл, не вставая с места. «Я тоже помню. Та крышка, которую я видела, была золотая». Мурин с недоумением посмотрела на Мастерсона. «Это значит, что кто-то поменял крышку?» Не успел он ответить, как они услышали спокойный голос Маделин Гудейл. «Не обязательно крышку. Кто-то поменял всю бутылку». Мастерсон не ответил. «Значит, старик был прав. Раствор с дезинфицирующим средством был приготовлен очень тщательно, без спешки, и бутылка с отравой была поставлена вместо той, из которой пила Морок Смит». А куда же делась та, первая бутылка? Почти наверняка можно сказать, что ее оставили в кухоньке на этаже старших сестер. Не сестра ли Гиринг жаловалась мисс Коллинс на водянистое молоко?